Глава 34. Цитадель клана Стали, храм Двалина. Несмотря на огненный радиус поражения руны огня, который был не менее 10 м, серьёзно смог зацепить только нескольких игроков, видимо, не имевших резиста. Всё это я отмечал краем глаза, пока тело действовало на автомате, как на тренировках с синевиком: укол, обманка, уход с линии атаки, контратака, снова уход. Я разил мечами по сторонам, стараясь внести как можно больше сумятицы в вражеские ряды. И это у меня отлично получалось. Но всё хорошее когда-нибудь имеет свойство заканчиваться. Быстро оценив обстановку, Мелиор, видимо, решил взять меня живым, но изрядно поколеченным. В его руках возник огромный молот, по сравнению с которым оружие нашего утрамбовщика, которое до этого я наивно считал монструозным, выглядело детской игрушкой. Только в последний момент, в немыслимом пируэте, я смог уйти от горизонтального удара стальной баланки с шипами, окутанной пламенем, которая гарантированно проломала бы мне грудную клетку. Тут же пришлось уклоняться от стремительного вот и копья. Не знаю, как я его вообще смог со спины почувствовать, но в какой-то момент сзади пахнуло опасностью, прежде чем начал осознавать, что именно я делаю. Тело само развернуло корпус, и копье было отбито мечом. При этом я чётко понимал, что это именно мои движения, а не какой-либо контроль. Возможно, именно такие возможности открывает ранг мастера меча. Но думать об этом я буду позже, если выживу. Завес оболи. Восприятие привычно ускорилось. И хоть это всего жалкие 5% к моей скорости передвижения, но сейчас потребуется каждая единичка моей характеристик, чтобы благополучно вывернуться из этого замеса. Сбоку раздался яростный рёв притащенного мной прицепа, на которого я делал ставку. Зверю горвалая металла уже благополучно обо мне забыв, поскольку бравые воины детей ада буквально несколькими ударами радостно перерягли тварь на себя, прежде чем осознали, что делают. И пускай, если даже несколько игроков отвлекутся от меня, я уже буду в плюсе. Игрок Милиор не смог добавить игрока хедшот в кос-лист. Показать игроку ваше истинное имя. Перед глазами промелькнула системка. — Ага, сейчас. Может, тебе и характеристики открыть с инвентарем. И вообще, как ты это сделал? — отстраненно подумал я. Тут как заяц на сковородке скачешь, еле уворачиваясь. А он еще и в интерфейсе умудряется ковыряться во время боя. — Это личина! — моментально сориентировался Мелиор. — Встаньте, урода! — заорал он. — Дети ада, фуфло! Вынырнув перед ним из густого тумана, попытался достать его кончиком меча, Цельё в глазную щель на забрали. Но клинок только бессильно звякнул по вовремя довёрнутому шлему. Опытный зараза. Удар в грудь особо болезненным не был, но на несколько метров всё же смог меня отбросить. Вот шустрый какой. Подловил рывком, тем самым оказав мне огромную услугу, поскольку я снова исчез из поля его зрения. Достаньте его наконец, что вы копаетесь? Вызрелся глава детей ада. Мел, мы его не видим, как Вспышка, которую я коснул перед лицом ближайшего ко мне воина в кожаном доспехе, тут же выдала моё местоположение, но бойцу с ником Kevlar это уже не помогло. Смена мечей на клинцы, быстрая серия ударов, воин рассыпается искрами, а я перемещаюсь ближе к входу в храм. Завеса боли и ящер создали необходимую мне суматоху, но я прекрасно понимал: тварь, которой я сейчас от всей души желал крепкого здоровья, долго не продержится. Поэтому что, Вова, правильно, нужно ей помочь. Призыв стража. Даже несмотря на густой туман, массивную тушу стража увидела сразу несколько игроков. Призыв на 11 часов, заорал один из игроков, лепив в бок стража ледяную стрелу. Это ещё что за хр Только и успел сказать он перед тем, как обиженный таким холодным приёмом пёсом глы самкнул свои челести у него на голове, раздался противный хруст. Строй, сукины дети, карабас, линик, танкуйте эту тварь. Похоже, эффект неожиданности приказал долго жить. Валя, стоп ор, дамажем. Патрик, на тебе хилы. Делай, что хочешь, но если они сольются, что именно должен будет сделать неведомый мне Патрик, я слушать не стал, так как у меня появились проблемы поважнее. Милиор неприятно быстро сориентировался, поняв, что является моей целью. И новое объяснение тому, что несколько человек полностью перекрыли путь ко входу в храм Двалина, у меня не было. Боевой транс. Я искренне жалею, что так и не удосужился подключить себе опцию видеозаписи, ибо именно сейчас пропадали совершенно уникальные кадры. Разрозненный строй игроков пытался сдержать ярость стража, попутно отбиваясь от ящероподобной твари, успев же отправить на респаун уже нескольких из детей ада. Указания Милиора, который был рейд-лидером, были логичны, но здесь и сейчас даже мне моим дилетантским взглядом было видно: им, кранты. Они ничего не смогут сделать с тражу, который только начинал входить во вкус. И на фоне всей этой вакханалии, я, скользящий между игроками, тянущий заунывное антителе-бом и крансающий любого, кто попадал в зону моего поражения. "Рви их, мой хороший", мысленно обратился я к псу, надеясь, он меня понял. А сейчас пора доделывать то, что я начал. Удачно разменившись с одним из воинов, бросился в сторону игроков, бывших единственным препятствием между мной и храмом. Знак воли хаоса. Это была самая слабая часть моего авантюрного, слепленного на коленке плана. Опыта оперирования этой руной у меня не было, так что я мысленно возвал к игровой механике, пожелав, чтобы хоть в этот раз всё прошло без осечек. Коротко вспыхнув желтым, руна Турс без остатков питалась в один из обломков кирпичной стены, валявшихся неподалеку. На вскидку килограмм 150-200 не меньше. Не зная, что делать дальше, я просто пожелал, чтобы он полетел в крайних двух войнов, давая мне несколько драгоценных секунд. Умение жрало относительно немного, всего 300 единиц маны на секунду действия. Прикинув, что до мешающих мне игроков порядка 10 метров, путем нехитрой математики определил. Метр в секунду для такой глыбы более чем достаточно, чтобы проделать брешь в строю. Именно поэтому я и вложил шесть тысяч маны, чтобы с запасом так сказать. Ну, что я могу сказать? Эффект превзошел все мои смелые ожидания. Не знаю, какую гашетку там у себя подкрутила расщедрившаяся игровая механика в ответ на мои мольбы, но, видят боги, ждал я не этого. Если огромный кусок кирпичной кладки сравнить с пушечным ядром, Я недалеко уйду от истины. Выстрелившая в сторону строя Каменюка, слезала от трёх бойцов кокрибус языком, оставив после себя облако пыли и россыпи искр от развеявшихся тел игроков. Но на этом не остановилась. Впечатавшись в стену храма и оставив после себя россыпь трещин и нехилую вмятину, эк вас разнесло, та парни. С жалостью пробормотал я, переходя на бег. Мана оставалась притык, и нужно было во что бы то ни стало оказаться в храме. прежде чем синий бар покажет дно. Рубанов на ходу мечом ближайшего воина, уже не скрываясь, я со всех ног припустил к храму. Вот уже битый час я торчал почти под самым куполом храма, удобно развалившись на широченной поперечной балке. Снизу меня было не видно, а если кто-то и додумается забраться по колонне, а затем, пройдя по узкому карнизу, перепрыгнуть на балку, то я всегда могу набросить вуаль. Вряд ли они будут ходить по ней, размахивая руками, стараясь нащупать невидимку. Да и сомневаюсь, что у кого-то есть подобные моим крис и скотти. Я совершенно не боялся игроков со специфическими умениями обнаруживать живых противников в определённом радиусе. Во-первых, максимальное значение в городской местности не может превышать 15 м, до которых ещё нужно долго и муторно прокачиваться, а во-вторых, нивелировать это умение очень просто. Достаточно было купить на аукционе нужный эликсир. После его приёма хоть зло от сканеров пускай на поиски. Не почувств в течение 2 часов, и хоть я находился примерно на высоте 3-го, 4-го этажа, но пренебрегать осторожностью не стал. Один эликсир уже плескался во мне, а остальные 2, которых я взял про запас, ждали своего часа в инвентаре. Дети ада сейчас умоташно обшаривали каждый закоуток, стараясь отыскать эльфа хедшота. который давно уже канул в небытие. Поскольку как только набрался необходимый уровень маны, первое, что я сделал, поменял внешность и изтратил последний расходник. Да и не нужно мне уже это. Оставался последний рывок. И лети на каратышке была нужна только для того, чтобы гномы не грохнули меня в первые секунды. Теперь я обычный гном с простым именем Торин. Это всё на что хватило смекалки и знаний в именованиях подгорного народца. Оставалось около 40 минут до полного отката умений. И чем больше проходило времени, тем интенсивнее шли поиски лазутчика внизу. Похоже, моё дерзкое проникновение Мелиор воспринял как личную вендетту и барал он как потерпевший. Слышно было на весь храм, как я понял, какое-то время он и сам принимал участие в поисках, разыскивая ушастого дебила грозя мне всевозможными карами. Заглянув в интерфейс, увидел, что стража уже как 20 минут назад отправили на перерождение. Жалко, что нельзя было глянуть. Какое количество народа он Семён накрошить в винегрет, но уверен, что повеселился страшно славно. Я б ему памятник поставил. С меня огромный кусок парного мяса. Если вы такое вообще едите. Мысленно пообещал я, прислушиваясь к шуму внизу. Это что за несанкционированный митинг? Азадачно пробормотал я, нахмурившись. Судя по доносившимся звукам, сюда направлялась приличная толпа народа. Ох, не нравится мне всё это. В душу начало ползать беспокойство и ощущение, что я чего-то не учёл. Внезапно перед глазами вспыхнули системки. Игрок Лео из вашего кос листа находится неподалёку. Будьте осторожны. Какого? Несколько секунд я осмысливал случившееся, после чего мне захотелось крепко выругаться. Ты что здесь забыла? прошептал я, вжавшись в балку. Костану в туманную вуаль, я осторожно высунул голову, чтобы посмотреть вниз и обмер. Зал наполнялся воинами, среди которых уверенно вышагивала Клео со своим отрядом Тифлингес Амазонок. И, по-моему, их даже стало больше. Долбанный кослист! Вот почему именно сейчас? Он где-то здесь, платоядно произнесла она, осматриваясь. «Мы перетряхнули этот храм несколько раз», — не согласился с ней игрок, которого я видел уже ранее в компании Детей Ада. Может, он уже свалил отсюда? Ты сомневаешься в моих навыках? Кажется, даже удивилась Клео. Мой хороший, у меня не бывает невыполненных заказов. Так, погодите, прервал начинающийся спор Мелиур. Клео, ты можешь определить, где именно он сейчас находится? У меня такой же косорадар, как и у всех, 100 м, огрызнулась Эфлингесса. Как я по-твоему должна это сделать? Нет, ну мало ли, стушевался глава детей ада. Я ж не знаю, что-то себе вкачало. У меня вообще не вышло на него метку повесить, пожал плечами он. Неужели? Как интересно, проворковала она. А мальчик, оказывается, не такой дурачок, раз сумел захапать изменение сути. Изменение? удивился Милиор. Ты уверена? Уверена, отрезала Тифлингесса. Метку нельзя повесить только в этом случае. Значит, наш мальчик и это умеет. Сколько же у меня вопросов к нему накопилось. В общем, так, расставь на всех выходах только тех бойцов, которые значатся у тебя в клановом списке. Не впускать и не выпускать никого. Никого, повторяю, даже меня. Этот засранец может принять любую личину. И что теперь, друг на друга коситься? Снова подол голос незнакомый игрок. Зачем? удивилась Клео. Достаточно отправить короткую фразу в личные сообщения, но через список клана. Если СМС доходит, и твой сокланс может повторить текст того, что получил, это не личина. «Ничего сложного». «Так он сейчас, получается, может быть среди нас, да?» Тут же ухватил суть Мелиор. «Клан построится!» «Итак, с этого момента одиночное передвижение запрещено. Кто нарушит приказ, я обещаю, вышу ну нахер из клана. И даже на заслуги не посмотрю. Всем понятно». Построив людей в три шеренги и потратив полчаса, Мелиор провел смс-перекличку, после чего разбил людей на четверки и отправил на патрулирование храма. Ну а у нас с девочками свои методы, послышалась усмешка в голосе Клео. Ну что, пари? Кто первым найдет дроу, тот выиграл. Проигравший оплачивает ужин в ресторане. Идёт, легко согласился Милиор. Какой ресторан? Сванская лилия? Ты не понял, вздохнула Клео. Ресторан в реале, на меньшее я не согласна. Однако, крякнул он. Ну хорошо, согласен. Пока они там делили шкуру не убитого чёрного медведя, Я был согласен лишь с тем, что меня обложили, как в берлоге. Конечно, Клео своим несвоевременным появлением мне невероятно осложнило задачу. Но ничего непоправимого пока не случилось. «Вы хотели пати? На-ти!» — злорадно подумал я. «Теперь не обижайтесь!» Широко усмехнувшись, я открыл интерфейс и написал. «Мегавайт Клео». «Зря ты сюда пришла!» Клео Мегавайт. «Я очень прятки люблю, маленький негодник. Это моя самая любимая игра». В каждом её слове сквозило превосходство и уверенность. Это было понятно. Она считала, что в этот раз вопрос моей поимки будет решён. Мегавайт Клео. Ты так и не поняла? Жаль. Отправить? Да, нет. Набрав текст, я уже хотел было отправить его, но внезапно передумал. Глупые угрозы тефлингеси будут выглядеть просто смешно. А лишний раз выставлять себя в глупом свете не нравится никому. Я стёр набранный текст. Замен написав короткую фразу, которая знакома, наверное, каждому. Когда убедился, что сообщение дошло до адресата, улыбнулся и не дрогнувшей рукой отправил клеву в чёрный список. А вот теперь поиграем.